Вопрос. Благословить и соблюдать понедельник. Ответ. Тут особого благословения не надо. Читай ему, Архангелу Михаилу. Почитай его сугубо. Можно о многих вещах просить сразу. Можно так. Или одну просьбу исполнит Господь, потом другую. Это будет по-немецки. Поочередно буду просить. Это неблагоговейное, дерзкое мышление. Торгашество, очень дерзкое к Богу. Начальник сказал, Христос давно посрамил себя. Мне очень хотелось сказать «дурак, чушка», но не сказала. Надо удивляться, что не сказала. Разве это было бы не благо? Бог сам бы заступился за тебя. Смирение выше любой добродетели? Да. Добродетель и смирение – разные полосы человеческой жизни на земле. Гордый, тщеславный, блудный, умеет также делать добродетели. Унывающее, мрачное лицо у души нераскаянной, смущенной нераскаянными грехами и совестью, малодушный и отверженный Богом за малодушие нераскаянность. Вопрос. Мне хочется иметь хорошую икону для покаяния. Ответ. Икона не поможет, взор к ней привыкнет. Приобретай покаянную молитву, внимательную, умную, и мысль о том, что он видит тебя, смотрит на тебя, слышит тебя и видит твоя тайная. И еще. Что каждый твой грех оскорбляет и приносит оскорбление его язвам и его страданиям на кресте. Глубоко подумай об этом. Если у тебя украли, принеси покаяние, что искусило слабовольного человека, плохо спрятало. Нищета, то есть ничего не иметь, есть богатство, есть свобода, есть радость и тихость, и есть условия для самосовершенствования. Вопрос. Какая я христианка? Я опять в унынии? Ответ. От малодушия и маловерия, и слабой любви к Богу. Конечно, это сознание не от смирения сердца и ума. От малодушия не бывает никогда энергии. Наоборот, уныние и потери энергии. Противоположные – от любви к Богу, от святой ревности к Нему, от веры и исповедания Его, от твердой надежды на покаяние, от помощи Божией и святого ангела-хранителя на твое дерзновение, от веры, упования и покаяния. Непременно, обязательно всегда призывай на помощь, небо. Гнать надо свое самолюбие и себелюбие – и принести Богу любовь. Это постоянная внутренняя борьба добра и зла в нас, то есть любви Божией и любви к людям, самолюбием и себелюбием. Это будет закон любви. От Отшлифовка молитвы выражение неподходящее, не потому что оно не церковное. В смирении с упованием и благоговеенством и с острым вниманием есть благодатная молитва. Постоянная работа над очищением совести даст молитву. Не нахожу места от уныния и не нахожу причины ему. Усердно молись, на ходу узелки и предсвятыми иконами, забежав до богослужения к святым иконам. Это уныние на тайной, незаметной почве какого-то греха, к тебя вошедшего. После вашей исповеди уныние прошло, очень хотелось вас поблагодарить. Ни на четверть секунды не сознавать, что я что-то благое сделал. Это все только Божие. Бога благодари, но только не меня. Ас как кишка, из которой течет водичка. Ведь кишку не благодарят, а источник воды. Помни это и не греши. Спасайся, Господи, со страхом и радостью, благодарением. Мне думается, что в тебе сидит безрассудное чувство зависти, Теперь уже как навет бесовский. «Батюшка, ради любви к сестре можно сказать неправду?» Святые отцы писали, что врать можно один раз в год. «Значит, говорить неправду нельзя. Или идти на это только в крайнем случае, чтобы правдой не убить человека. Лучше на этот вопрос отклониться. Если настойчиво будут требовать, опять отклонись, переходи на другой разговор. Если это не поможет, то скажи». Не могу сказать правду ради твоей мирности. Но если и дальше будут настаивать, скажи. Тогда пусть валяется. Чем больше переносишь искушений, тем быстрее исцелишься от недугов своих. Нет, все дело в сердце и в степени веры. Трудись смирить свое гордое сердце и раздувай огонь веры, и будешь в мирности. Тихо, тайно молись. Понаблюдай за собой. Скоропалительно не делай выводы. Следи за собой, молчи больше. И не относи это к действию молитвы. Какие могут быть тяжелые минуты? У христианина они. Измывательство бесов уныния. А уныние и упротивление Иисусовой записями совести, чтением книг и высмеиванием с гневом самого себя. Запомни это. Только не валяться и не спать нет любви к сестрам потому что не молимся о них Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй её и меня надо учиться делать справедливые замечания гнев иметь без сердца без возмущения Нога на ногу сидят только блудники. Уповать нужно только на Бога. И люди могут помочь лишь в том случае, если есть каменное упование на Бога, что только Бог один может устроить. А если будешь спрашивать советы у людей и надеяться лишь на людей, а не на Бога, то люди в этом случае могут дать советы и ответы не по промыслу Божию и у тебя ничего не получится так как люди в этом случае будут давать советы путанные то есть не от Бога креститься во время молитвы только в конце молитвы аминь как подтверждение во время молитвы не креститься так как это может помешать беседованию с Богом то есть перебить его Вопрос. Из-за быстроты исповеди заглушились покаянные чувства мыслями, как бы успеть поисповедоваться? Ответ. Да, это могло немного мешать, но таинство совершилось, так как самооправданий и осуждений не было. Это основное. За это именно мы лишаемся благодати и прощения. Может быть медленнее исповедоваться, чтобы не получилось исповедь автоматической? Нет. Надо избегать и того, и другого. Но главное – высказать, сказать и высказаться. А раз записано, то уже написано Богу. После причастия постой. Потом уже вода, потом хлеб. Все не спеша. Вопрос. Как встала, поела ягод? Якобы для освежения тела. Ответ. Страсть чревобесия, злостолюбие, Личина самообмана, явная ложь. Бежать от мирских, молчать с мирскими и уши затыкать от мирских. Жить особняком от мирских, чтобы очиститься, а не потому что хорошие. Вопрос «А как стяжать любовь к Богу?» Ответ «Она придет и вселится в тебя, как действие благодати, силы святого духа, после пройденной первой ступени». На работе попросили печатать, я отодвинула машинку и сказала «Потом». «Ты стала делать дело демона, а надо идти наперекор себе, в первую очередь ей, и бес тут же отступит от тебя» так как ты победила, не послушав его. Как почитать убиенных в боях за Москву? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, упокой души усопших воинов, верующих, положивших живот за нас. Когда сестра одела туфли тетки, то я и сказала, правильно сделала, она мой жакет взяла и не отдает. Здесь и зависть, и месть, и осуждение, и клевета весь мир собрала. «Отдай все это мирским, стыдно заниматься такими вещами». Пожалела, что исповедь сорвется изо дня ангела-сестры. Эгоизм – это что-то ужасное. Сестру привела в немирность по дороге в храм. Это ужасно. Запрет говорить с кем-либо, идя в храм, особенно из храма. «Будь уродом ради юродства Христу. Сегодня некогда». «Завтра поговорим. Я сейчас еду из храма. Будь такой же, как я, неуклюжий. Если я разговариваю после храма, то, следовательно, у меня не было всеношной. Я ее не слышал. Это признак моей немирности. Надо возненавидеть грех, как мерзость пред Богом, и остерегаться, как огня. Больше делать это». А если мы будем механически записывать грехи и говорить так легко и дерзать причащаться, то мы можем терзаемы быть за такую исповедь, и не будет нам помилования. Как страшно, легко относиться к таинству покаяния. Надо бояться этого. Вопрос. Сказала, за столом хихикать запрет. После стола хоть на голове ходите». Ответ. Правильно. Всегда так. Это неуважение к пище, то есть к дару Божию. Мне надоело делать одно и то же, хоть бы отдохнуть два-три дня дома. Это недопустимо. Терпение во всем прежде всего. Что делать, чтобы ничто не расстраивало меня? Молиться Иисусовой, всемилостивой, принуждая и требуя от себя только не подчиняться не поддаваться своим чувственным настроениям. Я всегда при удобном случае унываю. Это показывает твое непостоянство и малодушие с маловерием, колеблемое в вере и безволие. Биться надо и противостоять греху и сомнениям, которые от врага или от своей гордыни. Если на работе все не перескажешь о работе, то считаешься плохим работником. Да, заведено так – Жить нужно духовно и подчинить работу духовной жизни. Быть артисткой на работе – недопустимо. Тогда небо за тебя не заступится. Если начальник на тебя накричал, то надо защищаться. Вот к этому надо приучаться и уметь ругаться на начальство. Можно просить о жизненных условиях. Помози мне, устрой, но с большим смирением. А за сестру можно просить. «Сотвори твою милость над такой-то сестрой». Время было предназначено для духовного делания, пришли сестры, и оно ушло на их обслуживание. И я была опечалена, что не сумела сделать свое. Эту печаль об упущенном времени, которое и хотело сердце отдать Богу, поспеши отдать из ночи, но не суди пришедших. Учись любить людей. Как молиться, чтобы поставили телефон? «Налагаешь бремя такое, так молиться». По вере твоей, да будет тебе. Можно читать Акафисты утром и вечером для мирности. Можно не читать Акафисты, а быть и ходить трезвенно пред Богом. А как это будет пред лицем божьим, то есть каждую мелочь и каждый шаг. И таким образом заниматься умной молитвой и быть праведным пред Богом. Надо учиться у Феофана Затворника молиться кратенькими молитвами и таким образом целый день быть в умной молитве. Наложите на меня эпитемью за то, что я участвую в осуждениях. Не собираюсь эпитемьями лечить. Эпитемья есть плод покаяния. Ехала без билета, и стыдно не было. Нужда научила. Неужели стала бессовестной цыганкой? Не дала девочке, которая просила милостыню, конфету после литургии. «Выявилось твое обжорство?» опять И показала степень молитвы твоей в храме, что плохо молилась. Если бы служба на тебя подействовала хорошо, то ты последние бы отдала. Святые отцы пишут, не будьте посмешищем бесов. Когда мы отдаемся, подчиняемся страстям, предаемся лени, злоречью унынию, гневу, блуду, злу, маловерию, малодушию, предаемся неверию. Можно так стяжать умилению? Нет. Умиление – дар Божий, дается от раскаяния сердца при молитве. Умиление приходит как дар, как делание от святого ангела. Мирность уходит даже от крика на кота. От сердца – дух гнева, осуждения, удивления, ни чуткости, ни любви. Дела делать быстро или медленно? Делать так, чтобы была молитва внимательная, при безусловном молчании уст и мыслей. Вечером хочется спать, можно начинать сидя молиться. Это будет по опыту святых отцов неверно. Поклоны нужны стоя, много поклонов. Можно заменять правила узелками. Заменять одно другим нельзя, но начинать то узелками, то акафистом. Опять помыслы о человеке. «Вот и кричи Богу караул», то есть Иисусовый, «то помилуй, то помози». Как я могу встретить Святую Пасху при таких грехах? Пасха простила. Смирение вспомнит все упущенное и дополнит веру. Печально, воскресенье перенесли. Был рабочий день. Бог попускает, может быть, им, а нам в брань. Рабею, идя к своим врагам. Помолись усердно. Читай, Богородица Дева. Иди, читай, говори. Напрасно робость. Она от маловерия. Можно все просить, и Господь даст по моей вере? Нет, просить только то, что законно, по его законам, а не по нашему гордому хотению, бунтуя против промысла его, данного тебе. Ведь я прошу несчастья на земле, а себе спасения. Нет, не спасения, а осуждения себе, так как не смирение просишь и не подчинение его промыслу. Прошу, что мне посильно и полезно. По-видимому, лукаво просишь, если бунтуешь против промысла его и диктуешь Богу свое гордое хотение. Счастье есть только в одном – в мирности сердца и совести о Господе. Земного счастья нет. Можно просить только научить жить его законами, заповедями блаженств. Если человек ничего не просит, то его жизнь складывается, как Господь укажет. Нет, живет, значит, как скот или как богоотступник, или в беспечности о своем вечном спасении. А если человек просит духовное, то неужели Бог не даст? Если он просит вредное, житейское, гибельное, злое себе, можно просить смирение, кротость, целомудрие, милосердие, веру, страх его, то есть исполнение закона его. Прошение человека всегда приемлет Господь. «Нет, не всегда», так как оно, прошение, часто от дерзости, от гордыни, от бесстрашия, от несмирения, от злого сердца, от нелюбви к Богу, так как любовь к Богу есть смирение и покорность его промыслу. Господь может удовлетворить просьбу? «Нет, великим, бездонным милосердием его, он до последней секунды отвечает человеку «нет». Буду просить неотступно об устройстве своей жизни. Только духовный, иначе нельзя, грех. Просить у Бога можно только, первое, смирение сердца, второе, пламенную, ясную веру, третье, страх его, четвертое, исполнение его закона, пятое, ничего земного и человеческого. Даже здоровье грех просить, кроме «помози в делах и в терпении». «Если основы христианской нет, так как в монашестве есть образ и путь самоотверженности, то есть смирение сердца, очистил бы сердце и волю от мучающих грехов и страстей, малодушие и упорство не Промысл Божий есть над каждым, который в том, как его жизнь устроилась, утвердилась, хотя и не мила ему часто» по неверию, непониманию, несмирению сердца, которому подчинен разум. Почему такое настроение непокорства, настойчивости на своем? Опять непонимание промысла Божия. Бунтуешь против порученной тебе бедной сестры. Чем же она виновата? Вопрос. Когда находишься у людей, ничего не брать? Ответ. Все, что тебе нужно, проси, дадут. Проси просто и смиренно, без разрешения, ничего не брать, ни спички. А если дома никого нет, можно взять? Как только пришел хозяин вещи, со смирением сказать просто. Нести на исповедь? Нести, если не спросила. Если спросила, нет. Не говорите, я беру, нет. Все можно брать, но всегда сказав, спросив. Если нечего одеть, тоже не брать. Да. Ни в коем случае чужое не одевать без разрешения. То есть жить как в пустыне? Только так, да. Без разрешения ничего не брать, тем более одежды, обуви. Когда люди предложат что-то, то брать или не брать? Конечно, брать. Взять. Гордость умеет отказывать. Если люди предложили, дали то отдавать не нужно. Забыть уже и знать, что это было и есть дар от Бога, и Богу ты не должна. Все данное людьми считается как долг пред Богом? Нет. Принять с благодарением, как от Бога, через людей. Люди мне давали деньги рассчитываться целый век. Нет. Если это были подарки, то не подлежат отдаче. Подарки не возвращаются никогда – взятые же взаймы обязательно вернуть дали вещи носить чтобы не быть должником отдать свое что-нибудь прими носи и забудь если просили помолиться поминать со смирением если видишь что заплатили за работу больше прими и успокойся по ошибке не дадут на работе полотенце и мыло выделены для общего пользования брать Специально выделенные, назначенные мыло, полотенце, щетки – это не чужое. Не радоваться тем вещам, которые дали, а наоборот плакать, что стал должником пред Богом. Почему не радоваться? Почему? Надо радоваться. Мною подмечено, что многие без спросу одевают друг у друга одежду, обувь, Без спросу пользуются чужим полотенцем, зубной щеткой, наволочкой, галошами, зомтами и так далее, и не вменяют себе этого в грех чужеприсвоение. С этой нечестностью живут, молятся, приступают к святой чаше, не каясь и не думая каяться. Хотя, хорошо слышали, что значит чужеприсвоение, нечестность, хрустальная совесть». Вопрос. Была внутренняя месть. Казалось, что никогда с сестрой не примирюсь. Ответ. Убеди себя в том, что она была права. Ты не хотела смириться, даже если она была не права. Это и есть духовная жизнь. Вопрос. У меня мысль. Не подчиниться, только уехать от вас. Ответ. Глупость и распущенность. От большого самолюбия, самоцена, И глупой зависти. Покаянный канун семь дней Богу. Только от того, что не отгоняло свое гордое, упрямое, глупое. Завистливая насмешка бесов. Вопрос. Лучше всех потерять и сестеры вас, чем смириться. Ответ. Это внушение бесов, посеянное и внушаемое на сердце гордое. В храме через силу подошла к вам. Хорошо, что подошла, свое гордое сердце смирила. Сначала проси семь дней у Бога, чтобы небо простило глупости, зависти и самолюбия бесовские. Пора тебе одеваться для людей, а самой быть в покаянии. Ходить хорошо одетой, а быть в тайне в плаче. Приучать себя ходить хорошо. Очень плохо ходить драной, рваной, деревенской это обычно не мешает молитве. Наоборот, ты клоун и посмешище в своих бедных нарядах. Ноль внимания на твою внешность, но для людей она нужна. Я этого не говорил, так как средств не было. Но быть посмешищем в обществе и у начальника глупо. Это даже вражда на духовную жизнь. Ты подаешь тайну своей сокровенной жизни». Вопрос. Милостыней можно заработать Царство Небесное? Ответ. Да, но на милостыню рассчитывать без молитвы – лавочка безбожная. Вот Шура давала много людям и потому была услышана Богом и умерла при вас, потому что сердце ее давало. Милостыня, если она есть выражение любви сердца, спасительно но не тщеславная, с учетом, что и кому». А как считать, когда к человеку относятся с состраданием, со вниманием, любовью? Это есть любовь и милостыни так же. Ум в Боге, но нет слов. И это есть молитва. Хотя ты думаешь, что один ум это сознает, но это неверно. Ум без сердца это сознавать и говорить не может. В первую очередь людям делать, даже молитву оставить – нет молитва на первом плане бесы чтобы отвлечь от молитвы посылают отвлечь под предлогом хитро и обманчиво людям ни в чем не отказывать постараться если это богу угодно, не греховно свято и полезно людям как перебороть злость, когда ругают меня читать три святое и помилуй меня. упущение на работе есть дело совести нечестность вопрос о выполнении просьбы человека ответ максимально выполнять если это посильно если не дочитаешь молитв лучше не причащаться тут нужно рассуждение по линии одно небрежность или крайний случай другое показываю свой мрачный вид Конечно, это распущенность и себелюбие, и эгоизм, и несобранность, что поддаешься малодушию. Мы не исповедуем со всей ясностью, всем сознанием и умом, разумом, сердцем и волею Господа Иисуса Христа распито и православно, ясно, твердо, сознательно. В день Святого Ангела, если сугубо молиться Предстателю, Господь исполнит желание просящего. Это бабушки так говорят. Такого учения в Святой Церкви нет. Нам редко враг мешает. Он мешает совершенным. Нам же язык, осуждение, злобная лень. Вопрос. Как высмеивать богохульников? Ответ. Смеяться в глаза. Гордо и уверенно выдразнивать. Исповедовать Христа. Протест, непослушание Ави – уже тяжкий грех. Мнение духовника – закон. Оно имеет началом не мозговой закон, а сердце духовника. Изволь любить по-матерински сестру, ее нянчить, с ней заниматься, ее учить грамоте, Ее жалеть, совсем больную. Не кричать, не тиранить криками ее, больную сестру, а потом думать о своей исповеди. Сначала сестра, забота о ней, а потом исповедь, основы христианской жизни в тебе. Любви, любви, любви, кротости нет, а потом только надо добиваться совершенствования. Мы монахи, мои постриженники, мои дети, и я их воспитатель. И мать духовные прежде всего, взявшая на себя клятвы чистоты, нищеты, послушания детского и исповедничества Христа. Это моя первейшая забота, тебе и так много уделено. А твоя зависть, глупость твоя, твоя нелюбовь к сестре, жестокость к ней, меня поражают. Недели две не причащать тебя, сначала люби сестру». Какое может быть вообще понятие о монашестве, когда ты любить не хочешь и не любишь? Монашество есть высший образ самопожертвования, а основы для этого в тебе нет. У тебя путь спасения, благочестия и сестра. Сестру надо сделать убежденной христианкой и дать ей все нужное для ее здоровья и образования. Напрасно ты такая злая и обиженная на меня. В тебе кипит упрямство – Настойчивость, жестокость к сестре и дикий злой эгоизм, то есть только себе, мнимая духовность, когда христианского еще нет. Мне ужасно жаль, что я не учел многого, однобоко рассудил, себя уговаривая, не слушая свое сердце, расстроил многих и себя очень. Но думаю, эти искушения пройдут, буду сурово требовать подчинения и исполнения требуемого. Быть Истым христианином всем, всем прежде всего. Молись, чтобы Бог научил любить сестру, а потом себя. Все твое сопричастное зло, несмирение сердца, которое еще не вошло, не вкоренилось в тебе. Страсти самолюбия, обидчивости, себя жиление от самолюбия, не несебелюбие. И, конечно, тщеславие. Самодовольство, что я хорошо делаю, может быть и подсознательно в тебе бывают. Хотя и поступаешь по любви, давит на самолюбие. Надо тебе больше с умом, рассудком, сознанием своим, соучаствовать с сокрушенным сердцем. Тогда и будет сознательное духовный духовное Богу житие, а не одним настроением, без участия самоанализа и разума. Духовная жизнь будет усваиваться – Если к сердцу сокрушенному и смиренному, кроткому и терпеливому, целомудренному и любящему, будешь всегда усваивать не механическое делание по сердцу, а с рассудком самоанализа, с участием ума. Помнить еще надо, что за всякое малое доброе любы последует мщение бесов, действующих всякими способами через людей» пропадает цена всякого доброго дела или движения сердца пред богом за самоцен за самохвальство несознательное ожидание похвалы за малое напрашивание на похвалу благодарность я выразил тебе удивление зачем приехала за то что ты так покорно рыболепно подчиняешься хитростям и насилием себя обижая себя лишая удобств сна покоя книг молитв и угла дома своего. Надо жить, не жить механически, приучать свое самолюбие, обидчивость, настойчивость, чтобы сердцем жить с участием сознания, самоанализа. Ты на себе испытала, что значит ослушаться старца-духовника, запретившего тебе без нужды даже бывать у. Теперь ты видишь, как хитер дьявол, который увлек тебя жалостью к глупой деликатностью, отбив у тебя даже память обо мне. А искушений не миновать, если не будешь слушаться меня точно, по-детски, ничего по-своему не толкуя. Будешь помнить, никогда, никогда не осуждать, лукавых людей не слушаться. Святое послушание должно быть детское. Примечание. Сестра Чада, ребенок семи лет. Бесы – источник хитрости с ложью и лжи с хитростью. Бог тебя смирил, проучил. Будешь послушная и смиренная. Вопрос. Когда мы колеблемся, как лучше поступить? Надо слушать укоры совести? Ответ. Если совесть нас обличает, то надо так делать. А сердцем мы не можем проверить себя, так как мы еще в страстях. По велению сердца могут поступать только совершенные. Когда сестра молчит и видишь сердится, задавай и надоедай вопросами, почему молчишь, давай разберемся и так далее. И разбирай все вопросы, пусть она даже расплачется. И вини себя перед ней, даже проси прощения на коленях, хотя может быть ты невиновна. Она от удивления и любви твоей к ней Сама расплачется. Надо быть находчивым и не молчать. Мы любим людей только с выгодой для себя. Вопрос. Отказалась шить сестре платье? Ответ. Посмотри лучше в себя. Почему не шить и этим не утешить и не сделать радости сестре? Помолитесь, чтобы мы выиграли холодильник. И не подумаю молиться, какая дерзость была бы. Можно купить приемник? Зачем заниматься чепухой? В грех тратить золотое время от книг, от уединения. Какой грех деньги тратить на чепуху? Положи на книжку лучше. Надо дорожить каждым часом, каждым вечером, чтобы сидеть дома, над книгой работать, как над учебниками. С выписками книги читать, себя к молитве согревать и изучать закон Христов, реально готовиться к своей смерти, не таскаться по Москве, не тратить ни одного часа зря, но никому из сестер не уметь отказывать, только если просит совершить не греха. На исповеди отныне будешь говорить только все, связанное с любимым грехом и страстью. Исповедь ценна только тогда, когда, обобщая факты однородные в одно, негодующий жаловаться на грех страсть, мешающий неожиданно умереть, мешающий быть примиренной с Богом, доказывая Богу всю ненависть и раскаянность свою в грехе страсти. Второе. Мы видим иголку в себе – А не видим зловонного верблюда: ни любовь, ни прощение, зависть, то есть секретные грехи, привычки, страсти. Вопрос: "Может быть, уйти на квартиру, чтобы не было пристрастия к ней?" Ответ: "Глупость. Внушаешь в себе пристрастие, ни рубля не тратить на убранство и внешний вид квартиры. Нет, нет благословения. Божий дар, соделывая свое спасение, именно имея минимум для того, чтобы не отнимать у своего пути на ненужные терпения и страдания, отнимающие жар молитвы, ревность. Духовная жизнь требует любви, простоты, смирения, кротости, терпеливости. Вопрос. На мягкой кровати долго сплю, можно на стуле? Ответ. Дело не в ложе, дело в воле и в режиме с постоянством. Пусть ложе будет мягкое оно дает отдых, но требуй воли и режима. Время, положенное на молитву, я истратила на узелки. Неверно, но неприступно. Сначала положенные узелки, потом положенные молитвы. Если время осталось, то узелки или положенные чтения Надо уложиться строго в положенное, и без благословения, по своему хотению, ничего себе не позволять. Помыслы, что я на том свете, не буду со всеми вами, так как я не монах. Помыслы явно бесовские. Говори себе, лишь бы оправдаться, спастись. А где аз буду, сомневаюсь очень и очень в оправдании своем. Вопрос. Я не могу остановить пустой разговор сестры. Ответ. То есть не перебить разговор, не отвлечь сестру от вредного разговора. И это вменяется в грех нерадения. Сестры пилили дрова, они меня не пригласили. Должна была сама поехать. Именно твоя любовь к сестрам и твоя простота должны были тебя заставить поехать. Пожалела себя под предлогом. Бывают утешения от Бога, особо не радоваться, только и только благодарить, максимум требуя от себя смирения и веры. Можно молиться мне, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, примирись, сестер. Зачем такую дерзость брать на себя? Ты стала молитвенницей? Где твое смирение, вож в юбке? Чем перебороть уныние? Чтением молитвы Иисусовой, всемилостивой. Ведь чтобы прогнать назойливые мысли и внушения демонов, мечтания и обсуждения, есть оружие сильное. Садись, пиши совесть свою, отражай свое негодование и гнев, и осуждай себя, и встанешь здоровый от мух мысленных. Чтобы окончательно не впасть в уныние, как молиться – Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Тебя умоляющих, сто или двести, по пятьдесят за один раз. Можно так, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, святыми молитвами моего духовного Отца, пощади меня. После моей смерти так будешь кричать. Как за вас молиться? На акафистах по смыслу или молебный канон Божией Матери в едином числе? Всегда думать, что все совершается от руки Господа? Только это – каменно исповедовать. Какие читать книги? Невидимая брань Лествица, Добротолюбие, Первый том, Жития святых на русском языке. Пусть голова, как чурбан, все равно читать? Нет, если неумолимо борется сон, то лечь спать. Сонной головой ничего не поймешь. Молиться – не стараться, игнорируя сонливость. Лучше узелками. Монашество – радость, богатство, ясный ум, тихость, ненасытная любы. Секрет мира на сердце своем и мира в семье. Вам, старший, быть всегда кроткой, уступчивой, глупой, скромной. Смирение и кротость всегда и везде побеждают, лечат, облегчают, учат. Бойтесь себя извинять, исправлять, назидать, напоминать. Вопрос. Объяснять свои привычки, что я так неуклюже сделала? Ответ. Нет, не объясняй, но специально будет стычка, зачем раскрывать? Это тайна, но ясно говори правду в лоб. Всегда с горячим сердцем что-то делать любой сестре? Только так, это основной закон христианства. Бесы одолевают мыслями, а ты отвечаешь унынием, неверно. Надо гнать любые помыслы молитвою и высмеиванием глупости и наглости помыслов, и говорить вслух покаянными молитвами Божьей Матери Спасу, «Уходите прочь от меня». Вопрос. Сестру стараться не дразнить ничем, даже одеждой? Ответ. Это неверно. Если она дразнится, то ее личное дело» если она живет духовной жизнью. Если не духовной, тем более. Только больных лежачих, глубоко несчастных, умалишенных, дразнить нельзя, щадя их болезнь и горе душевное. Крамола – посягательство на трон, на верховную государственную власть. Вопрос. Чтобы не болтать, я говорю, давайте почитаем «Жития святых». Ответ. Не всегда полезно это так говорить. Это разоряет себя. Это доводит до тщеславия и фарисейства. Полезно молча удаляться, подышать воздухом. Вопрос. На работе нервничаю, когда начальник долго не дает задания. Напрасно все это. Найди себе задание и молча, кротко ожидай. Этим я соблазняю сестру по работе? Конечно. Сестре соблазн, тебе двойной грех. Сказать начальнику, что поздно это делать, завтра сделаю, или дать мир на совет? Скажи так, только в крайнем случае. Советы давать – саморазорение, напрасный труд, пища – самоцену. «Когда говорят ненужное, то я говорю, что это в нашей жизни ничего не значит, надо говорить о более глубоких вещах». «Зачем так?» «Поучать, обличать, напоминать, гордость, спесь, самоуверенность. Молча нужно терпеть». «Какой режим питания?» «Утром один стакан чая, очень сладкий, хлеб с маслом. В обед без масла. В 11 часов поесть». Вечером дома есть. А пить между обедами – плохая привычка, в крайнем случае. Если сестра орехами угостит, можно и между обедом. Вовремя, не возвращая книгу, навожу на грех. Да, наводишь, старайся этого избегать. Но поясняй, что делаешь себе выписки». Взаимоотношения с сестрой должны быть самые простые, искренние, без лакейства. Приучи ее быть простой, хотя она и очень трудная. Обличай, стыди ее за сложность, непростость, неоткровенность. Монах – это детская простота, бесхитростная душа, боящаяся греха и только Бога, боящаяся хитрости, лжи, лести, неправды как зловонного смрада. Так ей это говори. Не простый монах и иезуит, то есть еретик. Вопрос. Бегаю много за людей. Думаю, мне во вред? Ответ. Если это от тщеславия и напрашиваясь, то, конечно, это разорение». Если духовник говорит «нет», то и небо говорит «нет». Вопрос. Если мне причащаться в воскресенье, то скоромные в субботу уже не есть? Ответ. Конечно. Обязательно не есть. Как надо почитать святого ангела-хранителя? Надо бояться огорчать святого ангела-хранителя своими грехами – Особенно возношением, осуждением, гордостью, самодовольством и так далее. Без ангела-хранителя мы не можем молиться. Особенно близок ангел-хранитель после святого причащения. Как избежать осуждения при разговоре? Закон один. О чужом ничего не пересказывать. На напасти не смотри. Конечно, любовь и упование победят. Вопрос. Иногда хочется знать о сестре. Вдруг что случилось с ней? От любви. Дорогой можно Иисусова читать без косынки? Можно. Можно одежду с коротким рукавом? Можно летом, но только на работу. В косынке и чулках ходить в храм? Да. Как выглядеть на работе? В халате, в косынке, официально, строго, всегда рабочий вид. Вместе пошла, хотя не хотелось, с сестрой. Да, человеку угодничество. Блудные приходят от людей. Молись и не доверяй этим чувствам. Плохая одежда смиряет? Да. А хорошая дает внутренние возношения? Да. Возбуждает мирские страсти? Да. Сестра просила вместе с ней поехать к вам, а я отказалась, думая заняться собой. Великий грех жестокости, эгоизма. Для любви времени не жалко разорваться, но исполнить всякое просимое. Не касаться чужих дел – это и будет любовь. На работе молчать, чтобы не научиться дерзости. Вопрос «Тайным быть труднее?» Ответ Не «Нетрудно тому, кто не тщеславен и серьезен». Придирчивость к себе в чем заключается? Строгость в молитве и милосердие к людям. А у вас в каждой исповеди новое. Так Бог повелел. Я совсем никчемная. Клевета, неблагодарность Богу. Я даже стала хуже. Вот это и признак, что есть начало покаяния. Вот все готовятся к смерти, а я все без изменений, как чурбан. Посмотри случаи, придирчиво относись к языку, к любым своим случайностям. Если молитва, то только от духа сокрушенно, иначе бесы дразнят. А ты не доверяй. своей неисправности глубже усмотри и плачь о них. О невнимании к сестре на мою литургию доложить на исповедь так как эгоизм и жестокость так как последствия большие если не научу вас любы первое все отдавать промыслу второе беречь язык и мысли третье изучить свои страсти бдительностью а может Господь исполнить просьбу от усиленной молитвы и надоедания даже если не полезно нет Господа не купишь ничем если он не видит от своей любы, стоящая в будущем. Просите исполнить от смирения сердца уповающего, но и по любви. Ежеминутно отдавать тебе надо воли Божией. Как сохранить мир душевный? Изгонять всякую тень маловерия, малодушие, двоедушие, лукавство пред собой и людьми. Слышите молчать, когда на вас нападают? Это соучастие. Нужно обличать умно, обличительно, резко, ясно, справедливо, защищая сан, седину, права от Бога, правду. Только в глаза, резко, прямо, не боясь ничего, так как нападают за правду пред Богом. Сатирически можно обличать сестер. Не поймут. Ругаться может быть тогда. Это будет не свято. Не обличила сестру от трусости. Грех великий, как соучастие трусости или лукавства. Как себя вести в подобных случаях? Самостоятельно, просто, не подделываясь. Или объявить им бойкот? Неумно. Каждый случай их наглости, дерзости, нахальства, грубости, энергично, резко пресекать. Пожар от лампадки может случиться? Может. И Господь попускал. Но уповаем, что Он не допустит. Только от нас требуется снятие нагара и дальше убирать от лампадки тряпье, искусственные цветы. Убиралось после причастия, так как было очень грязно и некому убирать. Можно и эти уборы делать в духовной радости и тихости. Уборка не оскорбила Господа Все хорошее у меня выпрашивают Отдавать Неразумно Зачем сдаваться Не спросив взяла крем для рук Воровство благородное Ради того что сестра немирная Согласилась идти с ней Это человекоугодничество Любовь Даже через человекоугодничество Рассказала что я за сестру работала Гордыня наша наше самолюбие и себежеление. Я завидовала вере сестры в вас, а вы ее предали осмеянию. Почему? Потому что она говорила о своей вере открыто? Только потому, что непристойно, мерзко, вслух это говорить, высказывать. Мои уши вянут от них. Значит, подобную веру в духовника держать в тайне и верить и будет? Обязательно. И будет по вере. Но не оскорблять духовника публично и наедине. Не отступного у духовника просить, как Хананеенко у Спасителя, исполнить просьбу. И это никогда не забывать. Когда сестра раздражается даже тем, что ей делаешь и угождаешь, лучше не делать? Да, не надо. Даже добром душу человека искушаешь. Когда сестра стала плохо говорить о другой сестре, моя обида до нее сразу вылилась наружу. Нечаянная проверка Сердце не простило Даже высказалось о ее физическом недостатке Обесславливание ее И злорадство сердца У меня мало молитвенных трудов Нет Нужно сердце Труды без сердца Не принимает Бог Служи, продолжай Плати добром за зло Сестра злится От беса И от немощи своей человеческой. Уйду от нее. Даже зло, уныние, обида. Не могу с лукавым человеком жить. Выговорить ей. Надо потрудиться над своим сердцем. Прощать немощи людям. Дела любви больше, чем молитва. Конечно. Всегда и во всякое Время молиться непременно всегда но в тайне от людей стараться чтобы сестра видела одно только христианство только одно христианство человеческим не убедишь и не исправишь кротость долготерпение с любовью сила можно за каждое осуждающее слово давать милостыню лучше узелки с поклонами не больше 20 узелков и три поклона Заставлять себя особенно любить нищих? Нет, этим себя загружать не следует. Самоосуждение и самоукорение должны быть. Когда сестра скажет нехорошее или обличение, мое естество возмущается. Да, это есть начало и корень греха. Как быть, чтобы дальше не развить грех? Только молчать. Молитвы покаяния и самоосуждения, то есть Согрешила по твоей личной вине. Ты была причиной греха сестры. Чтобы сестра относилась хорошо, как прежде, надо сделать ей угодное? Нет. Не покупай ее. Это не духовно. Это тебе грех будет. А молись о ней и будь кроткой и терпеливой. Кротость выше молитвы и дел. Сперва молитва, дела, а потом уже кротость после дел. Духовная жизнь – Не есть взвинченное самовнушение настроенности, а сочетание молитвы, покаяния, смирения сердца и любви сердца, жертвенности, дел смирения и любви. Покаянность со смирением сердца есть основа духовной жизни. Замолившую неисправность своего нрава, кающийся себя угнетает. «Ужасаюсь вообще». Но этот случай невдумчивости чтения и приписки показал твой божок самолюбие и гордость. Очень печально. Если ты такая самолюбивая и обидчивая, и себя так ценишь, легко так можешь обижаться, перечисляя все добрые тобой сделанное по долгу и по влечению сердца, то это христианство и новоначальное еще. Вот красота твоего христианства. Жизнь, любовь. Как работница живу среди сестер, за всеми только ухаживай. Молчи, молчи, чтобы Бог не покарал. Это любовь. Это христианство или улица? Сними скоро оценку и посмотри на свою гордость. Погрузись в покаяние. Оставь свое самолюбие. Это человекоугодничество, когда сестра сама может сделать, а заставляет меня, и делаю. Нет. Гимнастика на кротость. Любовь тогда, когда все безотказно делать для сестры, не щадя ни себя, ни времени. Бог дал разум, как контроль над сердцем и совестью.